Глава 14. Аргриммар. Начисто потеряв аппетит, едва к столу подошел Юха, трал оттолкнул в сторону стоявшее перед ним блюдо дымящегося жареного мяса. О новом ударе убийц, явившихся по душу королевы Таланжи на пир совета Орды, отправленный в Зандалар Зикхан, уже сообщил, достаточно организованным, Чтобы принять название «Укус вдовы», им удалось ранить несколько воинов дворцовой стражи, а после похитить двух мирных подданных. Полученный от зикхана свиток лежал на столе рядом с нетронутым ужином. Поселился Трал в небольшом домике на Аллее Духов, где едва помещалась кровать до его пожитки. Прочие члены Совета согласились на более роскошное жилища, но Трал предпочел скромность. В просторном доме одиночества пустота отсутствия жены Агры и детей Дурана с крохой рехзе ощущалась бы много острее. Нет, пока родные не смогут вернуться к нему или пока Орда не перестанет нуждаться в нем, ему вполне хватит и простенькой хижины. «Ты это есть собираешься?» Опершись на резной шаманский посох, Юха задомчиво запустил пятерню в седую бороду. «Юха, так ты по делу явился или за моим ужином?» Старый шаман улыбнулся, однако улыбка не коснулась морщинок в уголках его глаз. «Дружище, твое письмо в Нордрасиле получено, и ответ я принес. Ночная воительница согласна принять тебя, но при одном условии». Трал беспокойно заерзал. Есть расхотелось вовсе. «Каком? Выкладывай же!» Она говорит, принеси с собой то, что с тебя причитается. Нахмурившись, трал задумчиво поскреб подбородок. «А еще что она говорит?» «Ничего», — пожал плечами Юха, потянулся к остывшей на блюде ляжке вепря, оторвав клок поджаристой корочки и сунул в рот. Сказала, что это значит тебе известно. Понятно, а на вид она как? Ободренный траловым равнодушием, Юха оторвал от ляжки вепре кусок побольше. Ярость ее не утихла, если ты об этом. Да уж, конечно. Будь на ее месте, я, моя ярость полыхала бы целую тысячу лет. «Что ж, ладно», — вздохнул Трал. «Торчать здесь, ожидая гонцов, да улаживая дрязги советников, я больше не могу. А это наверняка породит новые споры». Поднявшись из-за стола, он неловко протиснулся к двери. «Эй, парень!» Кожаная занавесь, закрывавшая вход, отодвинулась, и в комнату заглянул худосочный орк Паш. «Беги, что есть духу, в крепость. Зови калию минетил и бей на кровавое копыто. Еще до заката нам нужно отбыть в Норд-Рассил». «Я мигом». Мальчишка исчез, а Трал подошел к огромному древнему сундуку у кровати, где хранилось его имущество, и извлек из него чистую кожаную перевесь с тонкотканным красным плащом, тем самым сработанным агрой когда та учила детишек ткать. Вдоль кромки плаща тянулся едва различимый багровый с желтым узор, и трал с любовью погладил его ладонью. Дом. С этой мыслью он накинул на плечо перевесь и надел плащ, а Юха тем временем снова задумчиво поскреб в бороде. «Одна из неупокоенных и верховный вождь Тауренов...» «Ты уверен, что это разумно?» Разве оба каждый по-своему не напомнят ей о королеве банши? Бейн ненавидит Сильвану и чувство это взаимно, отвечал Трал, покидая хижину. Старый шаман двинулся следом за ним. О том, что Сильвана считала мехосердечного Бейна обузой еще до того, как он решил сместить ее с трона, помнили все. На взгляд Трала, ее ненависть свидетельствовала в пользу вождя Тауренов, а теперь, познакомившись с Бейном поближе, убедившись в его преданности матери-земле и духом стихий, орк проникся к нему еще большим уважением. Лучи солнца, слегка смягченные завесой пыли, превратили город в сущее пекло, и Трал неожиданно затасковал о прохладе тенистых прудов среди полей вокруг своей фермы в награнде казалось в ушах звучит смех детишек плещущихся в воде они упокоенные спросил юха калия Калий-Менитил стремится перекинуть мост через трещину разделившую отрекшихся и колдарай в недавнее время вернувшихся из мертвых я в этом ничего дурного не вижу Остановившись рядом, старый шаман тяжело навалился на посох, а трал окинул взглядом лабиринт улиц шаманского квартала, множество лавок и кузниц, откуда день и ночь доносился звон наковален, пополняя запасы оружия, изрядно оскудевшее после Четвертой войны. Услышав ответ, Юха поморщился. Что, не согласен? Спросил Трал, провожая. Взглядом Гунка, пажа, ужом ввинтившегося в обыденную сутолоку торговцев и покупателей. «Лучше б тебе явиться к ней одному!» Половина совета уже убеждена, будто в Нардрасиле меня ждет засада. Надо же хоть в чем-то ему ступить. Наконец Гунк, сверкая босыми пятками, скрылся из виду, умчавшись колеи силы. — А если тебе это так не дает покоя, возвращайся в дом и прикончи остатки моего ужина, — добавил Трал. На это Юха откликнулся лающим хохотом. — заклинатель земли! Пойдешь без меня — тут тебе и вправду конец. Я сговорился с друидами, стерегущими древо жизни о том, что тебя пропустят. «Мне тебя с выбранными тобой спутниками туда и сопровождать!» Услышав тот прежний титул, Трал слегка съежился. Нет, это звание ему больше не подходило. Ну, прямо от сердца отлегло. Но Юха оставил его укол без внимания. «Тиала заверила, что путь к древу жизни для нас открыт. Мое дело отвести тебя туда, а оттуда к Тиранде». «А после?» «А после ты сам по себе». «Принеси с собой то, что с тебя причитается». Дураком Трал отроду не был. Разумеется, Тиранда Шелест Ветра и Малфурионт Ярость Бури ждали от него какого-то жеста, какого-то воздаяния за военные преступления против Тельдрасила. Тот миг, когда мир содрогнулся, когда днев Сильваны ветрокрылый превратил в пекло столицу колдарай, он почувствовал, даже в Награнде, отрезанный от силы стихий. В то ужасающее мгновение до него словно бы донесся негромкий, далекий крик множества голосов, а ноздри защекотал запах Гарри, хотя до этого воздух был безупречно чист. Что же такое с него причитается?» Как ему на это ответить? В той войне Орды, что привела к немыслимым зверствам, он не участвовал. Быть может, поэтому Тиранда и Малфурион вообще согласились навстречу? Да, невиновность в одном единственном преступлении казалась щитом ненадежным. Но, может быть, у него отыщется кое-что посущественнее? Окинув взглядом высокие плата, и развивавшиеся по ветру знамена аргримара Трал представил все это в огне, представил столицу, принесшую миру столько жизни и счастья, столько войн и страданий, обращенной в дымящиеся руины. Чего бы пожелал он, случись с Аргримаром такое, в чем бы испытывал нужду? Что за снадобье способно заживить рану Такой невообразимой глубины. Оставив долгогривых ветрокрылов Храбростане, все четверо пересели на гипогрифов в нетерпении ждавших их под седлом. Перья крылатых созданий сверкали радугой, отливая зеленью, пурпуром и синевой. По счастью, самые крупные из гипогрифов могли поднять в воздух даже немалый вес Бейна. Проведя утомительный перелет в тихих раздумьях. Трал почти не заметил зияющих ран рудников за стенами Аргриммара, вскоре сменившихся куда более безмятежным видом на строптивую реку. Затем блестящие красной бронзой деревья Асшары уменьшились, превратились в пятнышко крови среди бескрайних просторов земли. Следуя вдоль кипучего водопада, гипогрифы несли путешественников в высь И вот впереди, в предвечном тумане, показался силуэт горы Хиджал. Мало-помалу небеса потемнели, окрасились в царственный пурпур, и тут все впервые увидели древо жизни. Корни его стиснули склоны горы, точно узловатые пальцы. — Ох, — негромко сказала Калия Минитил, летевшая справа, — «Ох, как же оно прекрасно!» Нордросил с тем же восторгом выдохнул Бейн Кровавая Копыта. «Корона Небес! Какое счастье пройтись под сенью Древа Жизни!» «Смотрите!» Калия указала на пару игривых лесных дракончиков, гонявшихся друг за дружкой над поверхностью озера у подножия Нордрасила. Закружившись спиралью, оба стремительно помчались назад, к холмам и прогалине, куда следом за ними приземлились Трал, Калия и Бейн с Юхой. Дракончики пронеслись в паре дюймов от Калии, слегка взъерошив ее волосы пурпурно-розовыми крылышками. Спешились они благополучно, как Юха и обещал. Гипогрифов, подхватив под устцы, увели, оставив прибывших ждать в едва ли, не гнетущим безмолвии. Свет здесь так своеобразен, пробормотала калия, устремив взгляд в небеса, к верхушке древа жизни, укрывшейся среди туч даже от самого зоркого глаза. Смотрите, как играет в листве, а цветы? Видели вы когда-нибудь синеву такой чистоты? Клянусь духом отца, это воистину благословение самой матери земли. Блеснув бусами, украшавшими рога и доспехи, Бейн в восхищении склонился к одному из цветов, вдыхая его аромат. Трал огляделся. Вокруг сгущались, крались к ним, окутывали прогалину ночные сумерки. Тьму разгоняли лишь яркие венчики лазурного пламени на вершинах каменных столбов. Да, свежий воздух и цветы, Просто диво. Однако спокойствие Трал позволить себе не мог. «Это место чем-то омрачено», — сказал он, понизив голос. Под краем крыши таверны, угнездившейся среди могучих корней, нес караул страж Хиджала в буро-зеленом плаще с символом Нордрасила. Услышал его только Юха. «Нам нужно спешить. Идем». Увлекая всех за собой, старый шаман обогнул серый бревенчатый домик таверны, спустился по невысокому покатому склону на берег хрустально-прозрачного озера и стукнул посохом о влажную землю. Полоска воды перед ним затвердела довольно, чтобы выдержать всех четверых, и Юха со всем проворством, какое сумел сохранить на старости лет, поспешил дальше. Осторожнее в разговоре, предостерег трал, бейно с Калией. Пожалуй, сейчас лучше слушать, чем говорить. С серьезным кивком откинулся Таурен. Болтовня не поможет исцелить старые раны. Да, чувствуешь тьму, нависшую над этой землей? Здесь горе, сочувственно вздохнула Калия. Подошвы ее, соприкасаясь, с затвердевшей водой, постукивали негромко. Точно капли дождя. Я не сразу это заметила, завораженная красотой древа жизни, Но Трал прав. Нордрасил скорбит, А мы докучаем им во время скорби. Воодушевленный тем, Что оба понимают серьезность положения, Трал согласно кивнул. Что ж, в выборе спутников он не ошибся. Я бы и вовсе не стал их тревожить, Но в мире духов смута а наши шаманы не могут найти причин. Оставим все это без внимания, не миновать беды», объяснил Трал, вновь повторяя высказанный на совете довод в пользу этого самого путешествия. По ту сторону озера высился еще один холм, увенченный тремя серебристыми шатрами. Расписанные лунами опоры шатров украшала резьба в виде листьев. Перед шатрами, в окружении расстеленных на траве одеял и шкур, стояла невысокая мягкая скамья с резными совами на подлокотниках. Устроившаяся за спинкой скамьи юная ночная эльфийка меланхолически пощипывала струны лютни. Но Трал почти не заметил печальной мелодии. Его вниманием целиком завладели двое, царственно восседавшие на скамье с совами. Стоило путникам приблизиться, один из сидевших поднялся, оглядел их, но ни поклона, ни иных знаков уважения прибывших не удостоил. Высокого роста, крепкий, точно выдержанный дубовый брус, верховный друид Малфурион Ярость Бури выглядел весьма внушительно». Голову его венчали оленьи рога, руки поросли перьями, подбородок украшала изумрудно-зеленая борода куда длинней и пышней, чем у юхи. В то время как Малфурион воплощал собой лес и лесных обитателей, его супруга, тиранда Шелест-Ветра, была безукоризненным воплощением Элуны, богини Луны. Казалось, ее белая эмалевая броня инкрустированная золотом, сотворена из сияния самих звезд. Лицо Тиранды обрамляли прямые бирюзово-синие косы. Но в эту минуту безукоризненная красота одежды прически лишь придавала темным кругам под глазами верховной жрицы еще более тревожный, пугающий вид. Удивительно, но Малфурион с Тирандой встречали гостей не одни. К правителям ночных эльфов присоединились Майев, песень теней и Шандриса Оперенная Луна. Стоя среди шатров эльфийки о чем-то негромко беседовали, однако, как только посланцы Орды подошли ближе, разом умолкли. Среди царившей вокруг гармоничной, естественной красоты, холодная сталь островерхого крылатого шлема Майев казалось настораживающе неуместной, а вот изумрудно-зеленый плащ, отороченный мягким, пушистым, как облако, мехом, сливался с безмятежностью окружения безупречно. Шандриса оперенная луна тоже явилась навстречу в доспехах и при оружии. С верхушки ее кожаного шлема струился вниз водопад темно-синих волос. Глаз Трал разглядеть не мог, но неприязнь во взгляде Шандрисы чувствовал и без этого. В нескольких футах от одеял и шкур Юха остановил спутников. Трал замер рядом, плечо в плечо с ним. С другой стороны от торка, превосходившего ее ростом на две головы, встала калия, а по левую руку от калии — бейн. Загодя, приготовившийся к неприветливому приему Трал, поклонился хозяевам в пояс и с облегчением отметил, что товарищи по совету сделали то же самое. — Как и обещано, — заговорил Юха, также отдав правителям колдарай дань уважения. — Трал, сын Дуратана, верховный вождь Тауренов, бейн Кровавая Копыта и Калия Минитил, принцесса Лардерона полномочная представительница отрекшихся Орды, прибыли, чтобы обсудить смуту, замеченную служителями земли и друидами лунной поляны. Тиранда, не ответив ни слова, коснулась плеча девушки с лютней Последний аккорд, и мелодия стихла, однако сменившая музыку вечерняя песен насекомых, ничуть не смягчила неловкости, Ответного молчания. Трал целиком сосредоточился на тиранде, а та не сводила немигающего взгляда с него. «Благодарю вас за согласие на эту встречу», — начал Трал, но голос его зазвучал неожиданно хрипло. «Июха с собратьями», — откашлившись, продолжал он, — «чувствует некое пагубное воздействие на мир духов». «Наши мертвые не уходят за грань, как должно, пренебрегая всеми стараниями шаманов указать им путь». Снова молчание. Никто из хозяев и глазом не моргнул. Правда, глаз Маиев и Шандрисы под шлемами было не видно, но Трал полагал, что тут и гадать нечего. Столь оскорбительный прием слегка его разозлил, Щеки так и вспыхнули от обиды. В дни молодости он бы подобного оскорбления не стерпел ни за что. Но тут... «Юха сказал мне, что ваши жрицы заметили то же самое», — продолжал он. «Мы пришли к вам в поисках ответов. Согласны ли вы с нами поговорить?» Вновь ничего. Ничего, кроме непрошибаемого ледяного безмолвия». Стоявшая рядом Калия, нервно переступила с ноги на ногу. Собрав волю в кулак, чтобы не сказать чего-либо необдуманного, Трал еще раз взглянул на Тиранду, устремив взгляд в глубину завораживающих с тьмы в раскаленные черные угли ее глаз. Казалось, он снова вернулся в Награнд в тот миг, когда почуял дым пожара, почувствовал чью-то далекую боль. А вот Тиранду эта боль не отпускала ни на минуту, и с того дня, когда пал, погиб в огне Тильдрасил, ничуть не ослабла. Некогда они, Малфурион, Тиранда и Трал, плечом к плечу встали на защиту Нордрасила и смогли отстоять древо жизни, но теперь настал час, ответить за сожжение его брата. Когда-то, словно бы множество жизней назад, правители ночных эльфов даже были свидетелями брака, заключенного Тралом и Агрой, под вековыми ветвями Нордрасила, но, возможно, гнев Тиранды начисто стер воспоминания о том дне. «Я принес то, о чем ты просила». То, что тебе причитается, сказал Трал, и в глазах Тиранды наконец-то блеснула искорка жизни. Принес искренние извинения от имени всей Орды. Теперь мы не один голос, звучащий из уст военного вождя, но целый хор голосов. Теперь Ордой правит совет. Больше никто не сумеет, заполучив полную власть, употребить ее во зло, как Сильвана. Как, как Сильвана, употребившая ее возло вашему народу. Он мог бы поклясться, что в этот миг луна на небе засияла ярче, словно одно упоминание имени королеве банши разожгло ее гнев. «Калия Менитил являет собой наглядный пример наших стремлений к переменам», продолжал Трал. Калия согласно кивнула, но, к счастью, промолчала. Теперь отрекшихся возглавляет Лилиан Вос. Освобожденные от литворной власти Сильваны, они куют для себя иную, новую жизнь. Те, кто держал сторону изменницы, изгнаны или казнены, сочувствующие ей выплаты с корнем. Бейн Кровавая Копыта даже пытался свергнуть Сильвану, лишить ее власти военного вождя. Жаль только, что он не предпринял этого раньше и что к нему не прислушались, как следовало бы. Да что же он со стеной разговаривает? Неужели тиранду ничем не пронять? Ведь даже Малфурион, понимающий, кивнул, хотя, возможно, лишь в знак того, что слушает. И тут, к его удивлению, Шандриса, оперенная луна, сняла шлем, явив взору глаза, поразительной белизны, обрамленные алыми татуировками. «Думаю, Трал, наши колебания ты поймешь. Данных нам обещаний не сдержали даже союзники. Я выслушаю все, что ты захочешь сказать, но только потому, что жажду справедливости столь же страстно, сколь и утоление скорби своего народа». «Осторожней, Шандриса!» — нахмурилась Маев. Выслушивай его сладкие речи на свой страх и риск. На свой страх и риск доверься ему. На свой страх и риск помогай Орде в поисках Сильваны. Как только с делом будет покончено, они снова вонзят кинжал тебе в спину. Слыша это, Тиранда едва ли не улыбнулась, а вот Шандриса досадливо сдвинула изящные невесомые брови. «По-моему, Маиев, справедливость требует действий», И я тебе это уже говорила. — Чьих действий? — рявкнула Маев, да так резко, что от царившего над поляной покоя не осталось даже следа. — Орды? Чьих действий? И что значит справедливость? Лично мне наказание одной только Сильваны мало. Тельдрасил она сожгла не в одиночку. Бейна бросили в темницу за то, что он пошел против Сильваны, — напомнил им Трал. Не вся Орда в тот день была с нею заодно. «Однако она говорила и действовала от вашего лица», – парировала Маев. «Военный вождь есть голос Орды и рука Орды. И сколько вы по советам не разбегайтесь, сколько вину на всех не делите, сколько не прячьтесь, как трусы, за пересмотром истории, мы ничего не забудем». Будто подчеркивая свой гнев, Маев шагнула в сторону Трала, но Шандриса мягко придержала ее за плечо. «Тебе тоже вряд ли пришлось бы по душе отвечать за все совершенные альянсом ошибки и преступления», заметила Шандриса в попытке ее урезонить. «Согласен», — подал голос Бейн. «Что для тебя сейчас справедливость? Сжечь громовой утес?» Ар Гриммар, много ли утешения принесет тебе гибель мирных жителей наших земель? Думаешь, боль может породить что-нибудь, кроме новой боли?» Осадой вместе с Сильваной распоряжался верховный воевода Саурфанг. «Хотя уничтожать Тельдрасил он не собирался», — добавил Трал. «Конечно, о его участии забывать нельзя. Однако сейчас он в могиле, куда его уложил свой же военный вождь. Покосившись на куда более рослых, плечистых, бейна и трала, калия-минитил тоже заговорила. Тихо, спокойно, однако не менее твердо. Все эти разногласия лишь отвлекают от главного. Рознь только мешает пленить ту, кто отдал приказ. маев оглянулась, ожидая, что скажут Тиранда и Малфурион, но оба хранили молчание. Затянувшуюся тишину снова отважилась нарушить Шандриса. «Если мы согласимся на временную договоренность», сказала она, явно выбирая выражение с особой осторожностью, «то тем самым вовсе не снимем с орды всех обвинений. Это всего лишь стратегия момента. Не вижу причины ее отвергать». «А вот я вижу, и не одну!» — проворчала Маев. Тиранда, похоже, рта раскрывать по-прежнему не собиралась. Юная эльфийка снова коснулась струн лютни, но верховная жрица звучно хлопнула по украшенному резной совой подлокотнику скамьи, требуя тишины. А луна в небе? Уж не выросла ли она?» не придвинулась ли ближе, словно бы угрожая. «Не время!» Загремел над поляной низкий властный баритон Малфуриона. Склонившись к жене, верховный друид коснулся когтистой, поросшей шерстью ладонью ее плеча. «Блаш это все! Не стоит! Пусть уходят! Тиранда, окаменев лицом, твердо поставила на зем небрежно скрещенные прежде ноги выпрямилась стряхнув с плеча руку мужа тут то слова и хлынули с ее языка неудержимой лавиной когда ты омоешь тысячу обгорелых изувеченных тел колдарай когда ты пав на колени поцелуешь ноги тысячи горем убитых душ когда, глядя им в глаза, скажешь, что ваша орда изменилась, и тебе поверят, только тогда я приму твои извинения и признаю в тебе равного. Казалось, острый, как сталь, голос Тиранды вытесняет с поляны весь воздух. «Может, кто-нибудь из присутствующих здесь и готов принять ваши пустые обещания помощи и справедливости? Но я-то знаю, что почем». «Узнала! На горьком опыте!» Верховная жрица поднялась со скамьи, и трал встревожился. Что, если луна по приказу тиранды вправду рухнет с неба прямо им на головы? Глаза ночной эльфийки, хоть и черные, непостижимым образом замерцали, тело, лучащееся яростью элуны, с каждым словом сияло все ярче, все холоднее. Вершина холма сделалась мертвенно-серой, как будто Верховная Жрица одним лишь усилием воли лишила все вокруг жизненной силы, и сушила деревья, обратила в прах цветы и траву. «Скольких твоя орда сделала в тот день сиротами!» прогремела тиранда, наискось рассекая ребром ладони воздух перед собой. «А ведь все эти дети будут расти, каждое утро просыпаться с горечью пепла на языке, и однажды придут к тебе. О, придут, непременно придут, и тогда ты отведаешь вкус той же горечи, тогда ты узнаешь, какова она, их справедливость». Обмякнув, выдохшись, она устало опустилась на скамью. Поляна вновь озарилась светом, трава и деревья зазеленели, налились живой силой. «Живее!» — пробормотал Юха, увлекая всех троих за собой. «Надо уходить. Это была ошибка. Не стоило вас сюда приводить». Бейн с Калией послушно последовали за Юхой к ледяной переправе через блестящее зеркалом озера. Оставшись один... Трал медленным, осторожным шагом, не поворачиваясь к Тиранде спиной, двинулся к берегу. Не слишком-то ловко. Однако последние слова Тиранды были предназначены ему и только ему. Их справедливость окажется куда горше постигшего тебя жалкого подобия кары. И когда они вынесут приговор, перемирие тебя уже не спасет. Юха схватил Трала за руку, потянул к берегу. Нет, с суждением старика Трал был не согласен. Пришли они вовсе не напрасно. Трал полагал, будто понял, чего хочет тиранда. Решил, будто причитающееся — это его раскаяние. Но теперь осознал, что ошибся. Без труда высвободив руку, он прижал кулак к сердцу в знак собственной искренности. «Хорошо». Я принесу тебе причитающиеся, ни слова принесу, ни посулы, голову Сильваны ветрокрылой. Уголки губ тиранды дрогнули в едва различимой улыбке. Так сделай же это, или больше не ищи со мной встреч.